Вопрос 301. Книга «Вопросы от читателей», часть 7. Доброго времени суток, Михаил. Тогда возникает другой вопрос. Как научиться считывать волю и желания Вселенной? Мы должны все чувствовать и развивать в себе эти качества? Ответ. Здравствуйте, хороший вопрос. Научиться можно лишь тогда, когда вы перестанете куда-то спешить, идти на поводу эмоций, особенно если они касаются ваших близких или самой себя, особенно в отношении грядущего – сомнения, страх, упадок духа. Научиться можно лишь тогда, когда вы живете своей жизнью, своим ритмом, в котором вы как творец постоянно что-то созидаете, пробуете что-то новое, что связано с развитием и совершенство вашего творческого начала – Попутно проходите унижающие вашу плоть испытания, как правило, сформированные с той целью, чтобы вы научились любить и прощать даже самую безнадежную, того не заслуживающую личность. И только в совокупности, так сказать, когда вы, двигаясь маленькими шагами, обогащаясь знаниями, идете своей тропой и верой, устремленной к Богу, особенно в том векторе, где вы верите Ему, Особенно в том, что все знания, которые должны вас коснуться, найдут вас самостоятельно, но от вас требуется постоянное движение. И все то, что вы должны понять, узнать в этой жизни, также вас сыщет, если вы будете пребывать в том ритме, в котором больше одиночества. Но не угрюмого и тоскливого отшельничества, а того самого, в котором вы как творец, находясь в единстве с самим собой, постоянно что-то творите. Созидаете, строите, пишете, решаете, рисуете этот ритм, когда вы погружаетесь в бессознательное в процессе творчества. Он тождественен ритму вселенной, и, соответственно, чем больше вы делаете или пребываете в этом ритме намеренно, тем больше вы понимаете то, что хочет от вас вселенная. Но! Важно помнить, что вы это понимаете лишь тогда, когда вы пребываете на этой чистоте. А это, как правило, тогда, когда вы уже держите кисть, перо, холст или любой другой атрибут, относящийся к искусству, в которое вы погружаетесь. Также во время погружения вы не должны растворяться в этих эмоциях блаженства, а стараться трезвить себя, насколько это возможно, покуда ваша цель – это не простое погружение в бессознательный хаос, это погружение, в котором вы открываете глаза и ищете свет. Потому как бессознательное – это темные воды, которые вы должны изучить вдоль и поперек, и для этого вам нужно себя ментально контролировать. Или, погружаясь в творчество, не становиться его заложником, а именно той эмоцией, которую вы ощущаете. Тогда, когда вы находитесь в таких ритмах, вы начинаете перенимать образ мышления самой Вселенной, если это так можно сказать. Вы начинаете улавливать кое-какие отклонения, вызванные самим эгом, особенно если это касается чужих людей. Потому как полчаса после творчества вас держат еще в возвышенном состоянии духа, но на самом деле это именно та область, в которую вы только что погружались. И когда под действием этого возвышенного состояния вы встречаете какого-то человека, вы сразу видите очевидное отклонение в его эмоциональном фоне, покуда ваш позволяет это сделать. Но стоит вам с ним заговорить, вы забываете себя, свое «я», свой возвышенный дух, и растворяетесь в унынии того, кто вам встретился. Как правило, также неспроста. Потому когда вы в возвышенном состоянии духа, люди подсознательно тянутся к вам, и вы встречаете именно тех, кто сжирает или опустошает ваше «я». Но это и нужно для того, чтобы вы вновь и вновь возвращались к творчеству, отдавая взамен каждый раз больше себя, чем имели, наращивали энергетический потенциал, так сказать, чтобы не терять впоследствии эту связь в реальной жизни, находясь в этом состоянии постоянно, а не только полчаса после творчества. Также нужно помнить, что всегда важен ритм, в котором вы живете, и если он не приближен, не соответствует тому, чей хотя бы приближен к вселенной, вы попросту не поймете, что нужно делать, чтобы это было действительно нужным вселенной. А также не почувствуете, потому как пребывая на ритме вселенной, единственно верный ориентир – это легкость на сердце, а также в общем на теле. Именно легкость, а не эйфория. покуда вы могли делать всякие приятности людям и искусственно возбуждать это чувство. Но это совсем не то. Воля Вселенной не тождественна человеческой прихоти, и если вы хотите кушать, любви или сна, это вы хочет прежде я-человека, а не я вселенной. Вселенная, как энергия, которую вы осязаете после, и если вам кажется, что дело здесь в физиологии и гормонах, инсулине и так далее, вы будете отчасти правы. Покуда они и есть, эти органы, ваши все до единого, проводники той самой энергии, из которой буквально состоит Вселенная. Когда у вас проблемы со здоровьем, пропорционально изъянам, как правило за это отвечает один или несколько органов, а порой и вместе. Вы сразу это осязаете очевидным отклонением, связанным именно с неспособностью органов к должному функционированию. Но это и есть, этот сбой, показатель того, что вы делаете что-то не так и не понимаете вселенную. Делаете то, что угодно больше эго-человеческому, чем я вселенной Как правило, даже если вы светлячок, жизнерадостная чувствительная дама, и вы никому не желаете чего-то отрицательного, а только добра, вы по-прежнему заложник этого чувства эйфории, точнее ваш ум-заложник. Ум, отвечающий за вашу координацию и осознанность, а также трезвость. И если вы всегда находитесь в том возвышенном состоянии духа вследствие пробужденной энергии, потому как у некоторых для этого ничего не нужно делать с рождения, правильное воспитание, привычки, ценности, любовь делают свое дело, вы делаете в большинстве случаев ненужные вселенные вещи, тратя ее энергию не истинное благо, созидание и реализацию творческого начала, а, например, на какие-то развлечения, прогулки, эстетику, общение, помощь, Будучи заложником чувства эйфории, вы идете на его поводу, на поводу мыслей, интуиции, и вам кажется, что вы все делаете правильно, ведь чувство могло усиливаться. Но это ошибка, покуда вы тратите ресурс, не ведая о том, как его восполнять. А потом начинаются проблемы со здоровьем, упадок, апатии, депрессии и так далее. Покуда вы слишком расточительны к созидательной силе, которую нужно направить на аналогичное русло. Даже если у вас внутри кипит океан, если вы тратите эту жизнь на чувства, отношения между людьми, любовь, все, что связано с человеческой прихотью и эго, но не реализацией творческого начала, проще говоря, если вы тратите эту силу на бессмысленность, в которую входят и прогулки, и нежности, особенно развлечения, вы попросту, как бы вам не хотелось, делаете себя хуже. Ведь энергия, если она не созидается извне, большей отдачей, когда ей неоткуда браться, начинает уходить из органов, жизни или ваших маленьких детей. Это очень сложная для осмысления тема, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, лучше, опираясь уже на данный текст, их задавать.